Глава третья. Сложнее, чем кажется. Мы могли бы использовать его прямо сейчас. Я осторожно прикоснулся к камню фей, лежащему в небольшой бархатной коробке. Он подходит в качестве основного ядра камня врат, а это ключевой ингредиент в рецепте Остальное со временем можно купить в городе в пустоте или в лавках двойной спирали, что позволит нам сэкономить кучу турнирных баллов. Или, как вариант, камень можно использовать для улучшения отрядного колодца духов, что может оказаться даже лучше. Совпадение манопотоков фей, наполняющих алтарь, и природного источника идеально. Саймира, задумавшись над моими словами, откинулась назад, не сводя глаз с биржевого терминала, стоящего перед ней. Когда она так делает, мне порой кажется, что у нее установлен свой скрытый симбионт, с которым Анир ведет неслышимые для меня беседы. «Я против», — наконец произнесла она. «Камень-фей — это уникальный ресурс, который практически невозможно купить. Чтобы он возник...» «Нужны весьма специфические обстоятельства. Дело в том, что сами феи слишком...» Девушка замерла, пытаясь подобрать слова. «Непоседливы и легкомысленны», — наконец выдала она. «Они практически не способны к длительной направленной деятельности. Удовлетворяют свои текущие потребности и этим ограничиваются...» Если бы не выплата дани, заставляющая королеву собирать пыльцу и контролировать своих подданных, они потратили эту обеществлённую магию на текущие нужды, а все излишки тут же спустили бы на новую сияющую одежду и украшения для своих домиков. Так что в условиях безопасности и достатка камень не возник бы никогда. Я перекрыла всю доступную картотеку, собирая информацию о подобных предметах, и нашла упоминание лишь о трех камнях, похожих на этот, созданный, как правило, магами, что покупали у фей пыльцу. Но она замолчала, собираясь с мыслями. Если не считать способ создания, все они были ничем не уникальными, стабильными источниками магической силы пятого класса, без потенциала роста и увеличения мощности, «А вот твой, — она указала пальцем на сияющий в коробке кристалл, — до сих пор эволюционирует. В перспективе за пару сотен больших циклов его класс можно поднять вплоть до восьмого». Она качнула головой, просто на миг представив стоимость подобного на закрытом аукционе в двойной спирали или в городе в пустоте. «Хотя такое за деньги не продают, — одернула она саму себя» только меняют на нечто столь же исключительное. Потратив этот уникальный предмет с огромным потенциалом роста, мы решаем тактическую проблему, с которой можно справиться и иным путем, пусть даже отдавая взамен полученные на турнире карты. Но...» Она махнула рукой. «Их мы сможем так или иначе добыть, купить, взять в качестве трофеев. А вот это...» Она коснулась коробочки сияющим кристаллом. Точно нет. Поэтому предлагаю придерживаться изначального плана и оставить камень фей в покое, направив часть выплат от малявок на его развитие. А вот когда рост остановится, тогда и решать, как с ним лучше поступить. Я несколько минут обдумывал аргументы Саймиры. С одной стороны, очень хотелось сохранить большой объем турнирных баллов, Создание готовой постройки было в 10 раз дороже, чем покупка чертежа, а сэкономленную разницу можно направить на что-то иное. Но, может, пора начать думать стратегически, перестав жить нуждами текущего момента и учиться выстраивать планы развития на годы вперед? С этой точки зрения экономия очков за счет покупки чертежей со средней редкостью материалов вместо получения их готовых версий прямо сейчас, выглядит перспективнее, чем трата уникального ресурса, который в будущем можно обменять на нечто почти бесценное. Так можно добыть карты уходящего владыки, например. Что-то подобное нам уже удалось провернуть, купив информацию у Арахна. «Бесполезный для нас мусор», Импланты эксинтоидов, годные лишь для переплавки и извлечения металлов, были щедро оплачены знаниями, что стали не нужны уходящему владыке. Обмен выгодный для всех. Например, теперь я знаю, как попасть в тренировочные залы для владык и полководцев, где располагается вход к доктору от всех болезней, И чем стоит угостить астролога на площади туманных звездочётов в обмен на правдивое пророчество с предупреждением о грядущей угрозе? Ценность подобной информации сложно переоценить. Для меня это дополнительный шанс на выживание в будущем. «Хорошо, наконец решил для себя я» когда понял, что несколько минут сам подбираю аргументы в пользу предложенного Саймирой. «Следуем старому плану». «А что по бизнесу хмелеваров?» — уточнил я, прикрыв коробочку с камнем фей и кивнув на пожелтевшие листы бумаги. Среди всевозможных накладных по отгрузке товаров и отчетов о выручке питейных точек лежала очень интересная докладная записка — видимо, в торопях, сунутая владыкой в общую кипу документов. Главную часть составлял чертеж с планом-схемой, на котором был подробно и четко отображен подземный комплекс трехуровневого цикла производства хмельного напитка. Со складами, дробилками, залами для брожения, варочным цехом, фильтраторами, чиллерами, аэраторами и наземным этажом-лесопилкой в качестве обманки для шпионов. Главной же ценностью был приложенный в пояснительной части расчет, в котором оценивалась эффективность нового завода. Он содержал подробное описание производственного процесса. К своему удовлетворению я выяснил, что уникальные еловые шишки – придававшие легендарному Элю особый привкус и гораздо более сильное и длительное по сравнению с обычным пивом воздействие на игроков, использовались не только вместо ароматических сортов хмеля, но и как основной горький хмелепродукт. А это значит, нам не придется ждать, когда плантации хмеля начнут давать урожай. Да и вообще связываться с этим более чем красноречивым растением «Ты думаешь, что ты из этого могло уцелеть?» неуверенно протянул Саймира. «Сколько лет прошло?» «Ну, вряд ли», — пожал плечами я. «Конфликту змей и их хмелеваров, последних, кто варил зеленый эль, больше 500 лет». Я попытался вспомнить, что мне известно о тех событиях. Набралось немного. Вроде как сначала клан вполне спокойно вошел на рынок, крепкому пиву, от которого долго и приятно шумело в голове, все были только рады. В луженую глотку города ежегодно лилось такое количество алкоголя, что удовлетворить все запросы не получалось в принципе. И производители особо сильно локтями не толкались. Что и в какой момент хмелевары не поделились со змеями, я не знал но чешуйчатые весьма резко начали давить конкурентов. Последние, видимо, пытались как-то обезопасить свои активы, и на этом чертеже, похоже, план одной из таких попыток. Но «Змеи» поступили проще, не стали отжимать производство, а просто вырезали всю верхушку клана, а рядовые члены же просто разбежались. Кивнув своим мыслям, я сформулировал, наконец, итог — Хотя, насколько я помню, их цеха не громили, вряд ли что-то там осталось. Мародерство для игроков святое, и непроизвольно ухмыльнулся. Шанс, что сохранилось что-то глубоко запрятанное, мал, но будет полезно и просто посмотреть, как все было устроено. здание это уносить никто не будет, но это сейчас неважно. Главное, что у нас есть их сырьевая база шишек с колонией фей, которые ее поддерживают и оберегают. Восстановить производственную цепочку легче, просто купив необходимую технику в городе в пустоте. Конечно, это дело муторное – настроить оборудование, найти персонал, закупить зерно, отладить производственный процесс – С другой стороны, после погрома, устроенного Тайверисом, производство алкоголя пострадало сильнее всего. Змеи в свое время постарались, давя конкурентов, а теперь «Триумфатор» полностью уничтожил их собственные предприятия — винокурни, пивоварни, плантации. Даже часть почвы была отравлена ядом гидры. На ней еще долго ничего не будет расти. А полная замена грунта — достаточно трудоемкий процесс, хотя больше времени займет разведение из образцов и выращивание с нуля растений на плантациях. Ты же сама говорила, что поставки у них сейчас идут исключительно из внешних миров. А Нир согласно кивнула. Ну вот, а мне, как члену Совета Старших, положены личные владения на Форлейге. Там и... «Разместим свое производство». Саймира ненадолго задумалась и вновь кивнула. «Все это разумно, если бы ни одно «но», и ты знаешь, кого я имею в виду». «Шепчущий», — помрачнев сказал я. «Он», — подтвердила Сай, — «подобными действиями мы залезем на его поляну, а он такого никому и никогда не прощал». Уверенно, что Нак сейчас реализует свой план по восстановлению выпуска алкоголя. Средства у него есть. Сам понимаешь его, и наши возможности несопоставимы». «Согласен», — кивнул я. «Но, с другой стороны, собственного готового сырья у него нет. Восстановление ресурсной базы, посадки хмеля и бродильных ягод — сложный процесс» что требует колоссальных вложений, особенно учитывая идущую войну. И самое главное, на все это нужно время. Поэтому его элитных марок вин, совсем известной эмблемой в виде змеи, обвивающей бокал, не будет еще долго. Только простое и слабо действующее на игроков пойло, а у нас уже есть исходное сырье и подробное описание процесса для легендарного напитка. Сумеем создать производство, и конечный продукт готов. Две трети из необходимой цепочки. У змей же есть имя и возможности реализации конечного товара. Думаю, мы сможем стать партнерами. Пока рынок качественного алкоголя пуст. Хотя я уверен, желающие занять эту нишу найдутся. Те же ящеры могут попытаться из принципа, и они разрешения у Нага точно спрашивать не будут. А здесь мы предлагаем шепчущему готовый выход, не требующий ни времени, ни затрат, плюс выигрыш в репутации. Представь, как все будут удивлены, когда Наг за столь короткий срок сможет организовать стабильные поставки на рынок легендарного Эля. А мы будем этакими тайными партнерами в тени дома змеи. А если шепчущий попытается забрать все себе, задумавшись, уточнила подруга. «Я ему нужен», — пожал я плечами. «Плюс, если мы сумеем сохранить в тайне место, откуда поступает сырье, то ему, по сути, и забирать будет нечего. В крайнем случае мы сможем разместить часть посадок на моем острове для подстраховки, переселив туда и часть фей. Им ведь в той роще и так уже тесновато стало». «Может, сработать», — кивнула Анир. «К тому же шепчущий не вечен». А фигур его масштаба в доме змеи больше нет. Когда-то он уйдет, а мы к тому моменту станем сильнее. И, как знать, может, и вовсе займем всю нишу целиком, по крайней мере, в отношении пива. Тоже вариант, согласился я. Что теперь думаешь делать, поинтересовалась Саймира, начав осторожно подвигаться ко мне, явно устав говорить о делах. Хоть последних и хватало». Моя подготовка к представлению в Совете Старших, сортировка золотых карт на предмет того, что оставить, а что обменять, визит на Фарлейк, чтобы определиться с местом моих будущих владений и взглянуть на бывшие земли хмелеваров. Но, наблюдая за игриво подкрадывающейся девушкой, думать обо всем этом уже совершенно не получалось. «Проводники хаоса», «Зал встреч». Я огляделся по сторонам, оценивая проделанную работу. Роскошный стол вместе с креслом-троном теперь заняли центральное место у противоположной от входа стены. Рядом расположились шкафы с книгами, выдержанные в том же стиле. Картины и мини-бар дополнили их. Чуть поодаль... Неформальный уголок с более простыми диванами, парой кресел и низкими чайными столиками, отделённый от официальной части катками с разлапистыми растениями. Практически вся обстановка из кабинета злого доктора отлично вписалась в интерьер и теперь задавала основной тон. Всю же неподходящую к ней старую мебель безжалостно вынесли. Первое впечатление крайне важно — особенно при знакомстве с потенциальными рекрутами. Мне хотелось, чтобы они увидели не обшарпанный стол с парой табуреток, а нечто достойное члена Совета Старших и победителя турнира Тысячелетия. Что ж, надеюсь, у меня вышло. Впрочем, в этом я весьма скоро смогу убедиться. Но для начала у меня встреча с кандидатом в наемники клана, е прикосновение к колокольчику и в комнату тихо открыв дверь, вполз первый из тех, кто решил связать с нами свою судьбу и наиболее заинтересовавший меня из всех пришедших сегодня соискателей. Скер, один из офицеров дома змеи, участвовавший с нами в развед Рейде на румию и изучавший вместе со мной обломок сеятеля, Аккуратно вполз в помещение, бросил мимолетный взгляд на окружающую обстановку, а затем приблизился ко мне. «Старший!» — использовал он надлежащее обращение к старейшине и неглубоко склонил голову в поклоне. «Я рад видеть вас среди живых. Позвольте поздравить вас с победой на турнире!» «Спасибо!» — ответил я, продолжая рассматривать Ребера. Увидев его предложение о службе, вначале не поверил своим глазам. Я ожидал визита матерых бойцов, пусть и не слишком высоких уровней, привлеченных обещанием карт, сорвиголов, жаждущих приключений и добычи, новичков, едва вступивших в игру и потом сумевших сохранить достаточно человечности, авантюристов, желающих пойти новым для всех путем, но с Кэр... Ему-то что здесь делать?» Дом Змеи сейчас на подъеме, шепчущий победитель турнира и лидер одного из крупнейших альянсов игроков. И о своем доме, как и о своих подопечных, он заботится всегда, в этом ему стоит отдать должное. И тут я вижу заявку одного из них о работе на наш клан, что лишь начал делать первые активные шаги на пути развития притом не просто пытающийся вырвать себе место под солнцем, но и сохранить свои идеалы. А наемник дома временно вступает в его состав и потому не может быть связан какими-либо обязательствами с другими домами или кланами. То есть опытный игрок старшего уровня, дослужившийся до звания офицера в престижном доме, вдруг собирается его покинуть ради нас? «Скэр не хуже меня понимал, о чем я могу думать в такой ситуации. Уж в -то ему точно не откажешь». Спросив взглядом моего позволения, он вынул из поясного кармана небольшую статуэтку Сеттис, богини, прародительницы их вида, и громко произнес. «Клянусь, что мой визит к вам не связан с какими-либо поручениями нашего дома. Я не шпион или засланный агент». Моё желание о вступлении в ваш клан связано лишь с моими личными мотивами, и не более того. И пусть богиня Сетис станет свидетелем моих слов и покарает, если я лгу. Статуэтка змеи в его руках тут же ожила, мгновенно укусив за палец так, что капельки крови потекли по руке. Боль и кровь. Плата за то, что побеспокоил богиню, заставив ее слушать твои слова. Ученый еще дешево отделался. Видимо, для него этот визит по-настоящему важен. Боги не любят, когда их беспокоят по пустякам. Сильный ход. Я с уважением отнесся к поступку. Даже клятва на книге не заставила бы меня поверить собеседнику. Благодаря предательству Тайвериса Теперь вся двойная спираль знает, что существуют способы обойти обещания, данные на ней, но змеиный народ никогда не приступит к клятвы своим богам. И все же, зачем ты здесь? — уточнил я. Мы же оба понимаем, что наш небольшой клан не сравнится с вашим домом. Наши возможности просто несопоставимы, и я не смогу предложить тебе того, к чему ты привык там. «Я понимаю, старший». Скэр, высунув кончик языка от волнения, пытался правильно подобрать слова, чтобы описать очень непростую ситуацию, в которой оказался. «Если позволите, я начну с самого начала, чтобы вам было легче понять, с чем связан мой выбор и желание присоединиться к вам». Дождавшись одобрительного кивка, он осторожно пристроил свое тело на стуле что был специально поставлен для посетителей напротив моего стола. Скорее всего, Реберу было бы проще оставаться стоять, но он предпочел следовать человеческим правилам. И начал обстоятельный рассказ. Скэр подал заявку о вступлении в связи с разворачивающейся разведкой Румии в надежде поучаствовать в исследовании обломка сеятеля. Проводники хаоса не единственные, кто будет этим заниматься, но бойцы змей участвовать точно не будут. У них другие задачи. Подобный же шанс выпадает раз в жизни. Инсектоиды никогда не допускали чужаков к святая святых, и упускать такую возможность ученый не собирался. Из всех кланов Альянса Ребер предпочел бы иметь дело именно с проводниками, Особые ресурсы на начальном этапе накопления научных материалов ему не нужны. Предложенное обеспечение картами и снаряжением на уровне, а в бытовом плане он не требователен. При этом учёный отлично понимает, что если в составе боевых звезд нашего недавно присоединившегося дома окажется офицер змей, притом подобной чести удостоимся в кавычках только мы одни то это может породить слухи о недоверии к нам лидера Альянса или иные не менее неприятные предположения. Поэтому, так как все эти неудобства вызваны исключительно его личным желанием заниматься научной деятельностью, чтобы не нанести вреда клану, он вышел из состава своего дома и готов заключить временный контракт наемника. Тем более, что сейчас проводники хаоса ведут набор а значит, нуждаются в бойцах. Звучало гладко и красиво, но моих сомнений эта речь не развеяла. Почему все-таки именно наш клан? Уверен, на таких условиях, до да, склятвый Сеттис, тебя бы приняли и другие члены Альянса и смогли бы обеспечить гораздо лучшие условия для исследований. Не говоря уже про дом змеи, Ты мог бы организовать себе участие в вылазках конкретно к осколкам сеятеля и оставаясь в составе родного клана. Это не просто объяснить постороннему. Вас, наверное, вводит в заблуждение мой статус офицера. Видите ли, дом змеи очень стар. Возможно, это одно из старейших объединений игроков на сегодняшний день. И, как у всякой группы, существующей столь долго, У нас есть свои традиции и правила, негласные законы. Это характерно для любых союзов разумных, а змеи сами по себе очень консервативны и не любят изменения и новшества. Все эти древние законы о старшей и младшей крови, которые чуть ли не с рождения, определяют твою роль в обществе. И не важно, насколько ты умён талантлив или силен. Здесь, в двойной спирали, эти традиции тоже сохранились. Пусть и не в такой абсолютной форме, некоторые подвижки возможны, и все же твоя раса имеет значение. Хотя владыка ценит мои знания, мой статус в клане не слишком высок, и за эти рамки мне никогда не выйти, поэтому организовывать рейды специально для меня никто не будет и отвлекать бойцов не позволит. Хм... Я приписывал подчеркнуто вежливую манеру поведения ученого традициям его родного мира, а, оказалось, влияние игры в этом также присутствует. Что ж, всем нам приходилось подстраиваться под местные правила, если хотели выжить. Что же касается других кланов Альянса, думаю, вы догадываетесь, как представители моего народа в двойной спирали существам других видов. В сущности для них любой разумный, в ком не течет змеиная кровь, враг, соперник за жизненное пространство, в крайнем случае временный союзник, и то лишь до определенного момента, пока сотрудничество выгодно. Именно таким двуличным и коварным меня и увидят в других кланах Альянса, и если даже и примут, то только чтобы использовать в своих интригах против шепчущего». Скэр вскинул голову. «А я вырос в другом обществе, в империи тысячи звезд, где твоя видовая принадлежность, знатность и прочее архаика в принципе не имеют значения. Глаза его сверкнули. Все-таки гордость. Такой сорняк, выпалоть который с корнем, очень сложно». По сути, там важны лишь твои личные качества, умения и таланты. Много лет я проработал ученым и исследователем в Академии Знаний и до сих пор горжусь этим, что имел честь там преподавать. По своему мировоззрению я остаюсь гуманистом, и мне претит вся эта творящаяся вокруг жестокость». «Да, я вынужден быть частью ее, чтобы банально выжить, но мне все это очень не нравится». Он на мгновение замолчал, стараясь собраться с мыслями. «Высокомерие змей, расовая нетерпимость, стремление работать только с представителями твоего вида. Я выше всего этого». Скэр твердо посмотрел мне в глаза. «Я в курсе вашего мировоззрения, старший. Участвуя с вами в одном рейде, я убедился, что вы относитесь без предубеждения к любым расам. К тому же однажды слышал разговор нашего лидера с рассуждениями о вас и вашем пути и нашел его весьма близким для себя. Поэтому я хочу работать именно с вами». Змей еще раз, не вставая со стула, Отвесил короткий уважительный поклон. «Если вы примете меня к себе, я постараюсь быть полезным. У меня хороший набор карт защиты и поддержки, немало призываемых существ. Я могу выступать в качестве бойца ближнего боя, владею техникой тысячи ударов на уровне подмастерья». Готов работать в качестве ученого и научного специалиста, хорошо разбираясь в различных технических устройствах, оружии, защитном снаряжении, а также способен выступать в качестве консультанта по древним, их приборам и артефактам. Кроме того, у меня сохранились контакты в Академии Знаний. Я по-прежнему отправляю им свои отчеты, пусть и инкогнито. И пара моих статей была даже опубликована в Вестнике Мудрости. Взамен я могу запрашивать у них информацию и исследовать какие-то важные для меня материалы». «Полезный специалист», — шепнула Тайвари. «Нам бы очень пригодился. К тому же его мысли весьма сходны с твоими». «А если это все ложь?» — с сомнением ответил я, размышляя над услышанным, и вспоминая поведение Скэра во время совместного рейда. В таких ситуациях разумный раскрывается лучше всего. В бою ты не будешь играть на публику, стараясь удерживать маску. И пока то, что я услышал сегодня, и то, что видел своими глазами, в принципе совпадало. Но все же, как ты оказался в игре? Что заставило тебя оставить прошлое за спиной, бросить «Академию знаний»? и шагнуть во врата, став игроком, — спросил я, наблюдая за поведением Ребера. «Тяжелый вопрос», — Скорр опустил голову. Он очень не хотел на него отвечать. Ученый до сих пор с болью вспоминал об этом. Одна ошибка, изменившая всю его жизнь. Он хорошо помнил тот день, сухие строчки отчета, ползущие по экрану. По результатам внутренней проверки было выявлено стороннее вмешательство в работу аппаратуры непрерывной фиксации процесса изъятия образцов во время раскопок на Уриусе 4 в зоне ответственности руководимой вами экспедиции. По итогам проверки было принято решение собрать комиссию для проведения служебного расследования по результатам баши деятельности. Дальше он не смог даже читать. «Мир вокруг качнулся, в глазах стало темно. Они смогли выявить подделку видеопротоколов. Такое не прощают. Знание должно быть всегда кристально чистым. А его обман ставит под сомнение все исследования, сделанные им раньше. Его жизнь, его карьера — Все то, чему он полностью посвятил себя, рухнуло. Обманувшему раз веры уже не будет. Из Академии его уволят. Научные труды будут исключены из общего доступа из-за сомнения к методам, которыми они были получены. Репутация, имя, всё. Он фактически мертв. Пусть и продолжает двигаться и дышать. Семь лет он добивался разрешения, на самостоятельную экспедицию, выбивал для нее финансирование. Ведь был уверен, что именно на Уриусе-4 зародилась могущественная цивилизация, чьи осколки то и дело обнаруживали по всему сектору. И раскопки должны были это подтвердить. Положительных результатов долго не было. В ходе вскрытия слоев были найдены невразумительные фрагменты – техномусор – Ничего, чтобы могло подтвердить его теорию. Повезло лишь раз, и надо же было такому случиться именно растяпе ассистенту, что работал чисто для галочки. Дуболом был гораздо лишь лопатой махать, аппаратуру не включил, даже слой не запомнил. Возможность датировки была безвозвратно утеряна. Они работали сверхурочно, Проверили точек на две больше, чем было запланировано изначально. Ничего. Затем экспедицию пришлось свернуть из-за повышающегося радиационного фона. А повторное ее проведение было бы возможно лишь при получении результатов, способных подтвердить его теорию. И тогда он решился подделать записи контрольной аппаратуры, надеясь, что во время следующих экспедиций сможет добыть достаточно образцов для написания доклада. Глупая попытка. Сейчас он это осознавал. Но сделанного не воротить. И ему оставалось лишь решить, каким способом уйти. Продолжать жить он больше не видел смысла. Врата нашли его стоящим на самой высокой крыше академического городка, прощающимся с тем местом, которое он любил и которому посвятил жизнь. Скэр, закончив говорить, выжидательно посмотрел на меня. Его история заставила серьезно задуматься. Ния, скрытая от глаз невидимостью, сидела неподалеку на диванчике, и полностью подтверждала искренность слов ученого. Но это еще ничего не значило. Наг однозначно прислал своего наблюдателя. Свободный полет молодого члена совета, да во время войны домов, никто бы не отпустил. Хотя в чем-то это даже проявление вежливости, по крайней мере, как ее понимают змеи. Шепчущий направил ко мне Скэра открыто, а не подсунул неприметного шпиона. Впрочем, это, конечно, не означает, что проводники перестанут искать агентов чешуйчатых, как и соглядатаев других домов. Но Нак вместо бесполезного вчерашнего новичка со спящими закладками отпустил к нам высокоуровневого бойца, опытного, способного играть как от нападения, так и от защиты, к тому же обладающего знаниями в столь нужной закладывающему свою производственную базу клану сфере. Его даже будет правильнее назвать не наблюдателем, а консультантом. Аскер еще и неплохо мне знаком. Раздражение не вызывает и разделяет наши взгляды. Да, шпион остается шпионом, даже если сегодня он искренне уверен в обратном но, зная об этом, присматривать за ним будет проще. А позаботиться о том, чтобы он не пересекался с важными секретами клана, пожалуй, будет вполне возможно. Только надо будет постоянно следить за своими словами и заставить поступать так же друзей даже в собственном доме. Неприятный, но крайне необходимый в будущем навык. Это навело на неожиданную мысль. Не могло ли быть так, что шепчущий запланировал и это тоже? Решил вынудить меня с самого начала построить дела в клане и мои собственные действия так, чтобы постоянно учитывалось возможное наличие шпионов и соглядатаев. И еще один интересный момент. То, что змеи так ценящие свою принадлежность к родному дому, прислали Скэра в качестве наемника, пусть и временно, но меняющего свою принадлежность к клану, можно расценивать как своеобразное неозвученное извинение. Извинение за то, что нас с Меджем тогда фактически заставили войти в их клан и принять участие в войне. Столько тонких оттенков и скрытых смыслов. И это только те, что я заметил и осознал. М да, этот язык высокой политики придется учить. Срочно и без помощи надежных наставников. Пока я раздумывал, Ребер терпеливо сидел напротив меня. Тайвари и Ния, высказав свое мнение, ничем больше помочь мне не могли. Это решение должен был принять я сам. Встав, я протянул руку через стол. «Добро пожаловать. Надеюсь, это место станет для тебя новым домом». «Благодарю, старший». Скар радостно пожал протянутую руку, почувствовав облегчение. Он очень опасался того, что ему откажут. Приняв решение перейти к повелителю Рениону, он, конечно же, получил разрешение шепчущего, но довольным тот не выглядел, и возвращаться ни с чем, попусту потревожив владыку, нагло злоупотребив его расположением. В общем, в ближайшее время в доме змеи ему будут не рады. А проводники хаоса могли его и не принять. В таком случае он на некоторое время остался бы в двойной спирали один, и тогда шансы выжить для него были бы совсем невысоки. «Саймира у нас отвечает за размещение новобранцев», потом пообщаетесь с Меджехом. Он проверит твои боевые навыки более подробно и назначит место в «Звезде». Скэр, благодарно склонившись в поклоне, пополз на выход, а меня уже ждал новый рекрут, на этот раз девушка. Причем привела ее Нолла, зашедшая вместе со своей протеже в зал встреч. В недавнем письме она уверяла, что да будет для клана хорошего бойца — Посмотрим. Невысокая, синекожая девчонка с лиловыми волосами настороженно осмотрелась по сторонам, затем изучающая глянула на меня и, не дожидаясь приглашения, заковыляла к столу, пару раз царапнув пол металлическим протезом ноги. Нола, шедшая рядом, подстраховала ее, обхватив за талию, чтобы подруга не рухнула, пытаясь усесться на стул. И когда той, наконец, удалось, устроилась рядом с ней. Я молча наблюдал за этими манипуляциями, все время пытаясь вспомнить, где же раньше мог видеть эту девчонку. То, что ее лицо было мне знакомо, это однозначно. Но откуда? В голове крутились сотни образов и мест. За последнее время со мной столько всего произошло. «Ярмарка чудес», — подсказала Тайвари. «Точно! Это ведь она в тот раз обставила меня в тире, выбив лучший результат и получив в награду плазмоган. Я еще тогда подумал, что зря она у всех на глазах столь ярко демонстрирует свои таланты. Но как же серьезно ей досталось! Ноги нет, по середину бедра, а это значит не меньше четырех малых циклов, пока конечность восстановится». И то, если регулярно пить зелье регенерации. Руки, кстати, тоже нет. Я только сейчас заметил, что вместо правой у нее протез, да и глаз, скрытый челкой, похоже, выбит. Судя по тому, что отсутствующая нога тоже была правой, удар заклятья пришелся именно на эту сторону. Чудо, что девчонка вообще жива. Даже странно, как она сумела выдержать такую атаку и вернуться в двойную спираль. Врак, нанесший удар, наверняка добил бы беспомощного противника. Нола, по-иному воспринявшая мое молчание, заговорила первой. «Это Лесли. У нее сейчас сложные времена. Ей сильно досталось. Но она сможет для нас быть полезной, когда поправится. Ей просто нужно немного помочь». Я взглянул на девчонку, гордо вскинувшую голову и посмотревшую мне прямо в глаза. В ее взгляде читались боль, обида и разочарование во всех и вся, приправленные, затаившиеся на самом дне надежды. «Ния, что скажешь?» «Не шпион, сильных врагов не имеет, ничего дурного не замыслила. Искренне хочет в наш клан и очень злится на свои импланты». Нола рассказала ей о своем знакомстве с новым старейшиной и избранном тобой пути возвышения. И это ее сильно заинтересовало. Настолько, что даже решилась на протезирование. Представляешь, все ради этого собеседования, чтобы суметь показать, что умеет. Хотела произвести впечатление своими навыками. И ты бы знал, как она сейчас разочарована. Последние деньги ушли на эти железяки, а организм их не принял. Адаптация будет трудной, проще и вовсе их убрать и дождаться окончания регенерации. Поэтому шла сюда уже ни на что не надеясь. Думает, что над ней лишь посмеются. Так, но будем считать, ее навыки я уже видел. А устраивать в такой ситуации допрос, подробно выспрашивая о способностях и картах, точно не стоит. Девчонка и так держится из последних сил, словно... Тростиночка на сильном ветру, готовая сломаться в любой момент. Не хочу на нее давить, а любой разговор сейчас наверняка будет воспринят превратно Она ведь ждет от меня лишь насмешек, поэтому лучше действовать иначе. Встав, вышел из-за стола и, приблизившись к девушке, протянул ей пузырек с Регеном. «Добро пожаловать! Иди и осваивайся!» «Саймира покажет тебе твою комнату. Поговорим потом, как отдохнешь». Лесли, растерявшись, несколько секунд понимающе смотрела на зелье, затем осторожно взяла эликсир и, смущенно буркнув «спасибо», попыталась встать. Нола растерялась не менее подруги, явно не ожидая столь быстрого принятия решения о ее судьбе, и пропустила этот момент. Как результат, Лесли не удержалась на ногах и начала падать. Девушка еще не успела почувствовать дерево пола, как поняла, что ее уже подхватили чьи-то руки. Очень бережно, словно боясь сломать, ее подняли и понесли, как ребенка, вдоль коридора со множеством дверей и затем, открыв одну из комнат, положили в кровать. А после сероглазый парень, чемпион этого тысячелетия, старейшина, И лидер клана, уложив ее, тихо пожелал «Выздоравливай». Дверь закрылась за ним с тихим щелчком, и Лесли только сейчас поняла, что все еще сжимает в руке подаренный им флакон и смотрит в потолок своей новой комнаты. Из оставшегося глаза вытекла слеза. Напряжение всех этих дней не отпускало ее. И внезапное проявление доброты пробило брешь в той плотине, что она выстраивала вокруг своей души. Слёзы потекли по ее лицу, вымывая вместе с собой боль, горечь от предательства и разочарование в жизни. «Боюсь, вы нам не подходите». В ответ на мои слова гнол раздраженно рыкнул и гневно посмотрел на меня. «Почему?» — не выдержав, спросил он. «Я видел покалеченную девчонку, в которую не меньше полугода придется вливать зелье регенерации, и вы ее взяли, хотя у нее даже уровень ниже моего». «Недостаточно боевого опыта», — спокойно ответил я. «Мы планируем заниматься разведкой и освоением новых миров. Нужна быстрая реакция, высокая адаптивность и умение сражаться с противниками разного уровня сложности». «За 126 больших циклов вы смогли достичь лишь восьмой ступени, а ваш боевой опыт ограничивается лишь подавлением арабских мятежей на Фарлейге до пары незначительных стычек в начале вашей игры». Гнол шумно дышал, явно с трудом сдерживая слова, рвущиеся наружу, но так и ничего не сказав, развернулся и пошел к двери, позволив себе на прощание лишь шумно ею хлопнуть. Проводив его взглядом, я откинулся на спинку кресла. Как же я устал. Это был уже девятый потенциальный кандидат к вступлению в клан, которому я был вынужден отказать. Правда, я немного с лукавил принизив его боевые навыки. Гнолл был весьма неплохим ближником и, если бы вложился в развитие обоняния и зрения, мог в перспективе стать и хорошим разведчиком, но я не хотел видеть в своем клане бывшего надзирателя из рабских бараков Форлейга, что ничуть не раскаивается в своем прошлом и даже любит вспоминать некоторые особо кровавые моменты. Да и отказывать только шпионам и носителям скрытых закладок, вызывать подозрения и раскрывать свои козыри раньше времени. Рекрутов, привлеченных моей славой, было много. Их манили возможные перспективы войти в свиту старейшины, как и моя близость к шепчущему, что внезапно для всех стал второй по влиянию фигурой в двойной спирали». Набрать в клан пару десятков не самых слабых игроков было несложно, но вот найти среди них тех, с кем бы хотелось стоять рядом, кому я доверил бы свою жизнь, с кем можно было бы разделить наш путь и наши идеи... Тяжело, пока к нам попали лишь трое. С Кэр, искалеченная девчонка, за которую очень просила Нола, умоляя меня дать ей шанс, и с Кюри человек-мотылек, которого я вначале принял за агента летунов, внедренного к нам. Но после общения с ним и сканирования нейей понял, что столь сложную миссию ему бы никто не доверил. Талантливый доктор с хорошо развитой эмпатией, рассеянным вниманием и напрочь отсутствующим инстинктом самосохранения – «Умудрился разругаться с руководством дома летящих из-за планируемых действий альянсов в грядущей жатве и антигуманной политики в отношении рабов. Со своим третьим уровнем и немного наивными идеалами он чем-то напоминал мне лучшую версию меня самого, и я решил дать ему шанс. Первичную проверку они прошли. Конечно, Ния будет присматривать за ними». Но дальше — тренировки и проверка в полевых условиях, чтобы определить их место в боевом строю. Впрочем, это дела грядущего. А сейчас... Книга раскрылась передо мной, и я увидел переливающийся золотом конверт — приглашение от Совета Старших на завтрашнюю церемонию вступления. Время пришло. Я уже примерно представлял, чего мне ожидать — Но легче от этого мне почему-то не становилось. А вот огромное желание никуда не ходить лишь возрастало. Но я, как актер, назначенный на роль, должен отыграть ее до конца, независимо от того, нравится она мне или нет».